Литнет представляет Ирина Первушина «Якорь и древо» Читает Елизавета Тим Пролог Пламя изгонит воду на сушу. Вода освободит землю, укротив пришедший извне огонь, и наполнит ее. Но земля иссушит воду до последней капли. И Огонь вернется, чтобы поработить Землю навсегда. Проходи, не стой в тени. Повинуясь негромкому приказу матери, Драшришин, третий сын великой видящей народа Морегов, плавно вступил в наполненный скользящими бликами круглый зал корня океана. За окнами слабо мерцал далекий магический купол, создавший внутри себя воздушную среду. Мореги могли плавать и дышать под водой почти бесконечно долго. Но жить, даже здесь, на дне океана, предпочитали так, словно бы находились на суше. Почему-то сегодня в зале были только мать и сын. Ни младших ведуней, ни песцов, ни стражников. Обычно тут всегда еще кто-то есть. В подводном замке Савлеш проживали сотни морегов, а в городе вокруг него еще тысячи. Никогда не случалось такого, чтобы священный зал ритуалов остался без охраны. Дети моря всегда ценили помощь духов своей стихии, тщательно оберегая их покой. Драш Ришин приблизился к одиноко стоявшей в центре зала матери На четыре шага. И тревожно замер. Дальше идти сейчас нельзя. Иначе можно было выдать свои намерения раньше времени. Но мать больше не обращала на него внимания. Она готовилась к вопрошению. Каждый день, последние 2786 лет, 9 месяцев и 9 дней, в этот зал, сменяя одна другую, Входили великие видящие, самые сильные из морек ведуней. Они, призвав всю свою мощь, проливали кровь на корень океана, вершину глубоководной скалы, на которой стоял замок. И произносили одно единственное слово, один вопрос. Но день за днем, год за годом, тысячелетие за тысячелетием, Ни одна из них так и не смогла увидеть ответ в ритуальной чаше. Океан молчал. Мать Драш-Ришина, реншик приняла свой титул «Видящий» уже в 272 года назад. С тех пор она тоже каждый день приходила сюда, проливала кровь на вещий камень и пристально всматривалась в ферламутровую чашу с кружащейся водой. Но тоже безрезультатно. Океан молчал. Древнее пророчество, золотыми символами, выбитое под потолком, многократно, непрерывно повторяясь, горело в свете синих магических огней, охватывая зал зловещим кольцом. Пламя изгонит воду на сушу. Вода освободит землю, укротив пришедший извне огонь, и наполнит ее. Но земля иссушит воду до последней капли, и огонь вернется, чтобы поработить землю навсегда. Драш Решин, как и любой из морегов, знал посланные предкам зловещие слова наизусть, изусть, вести из прошлого, грозившая гибелью всего их мира в будущем. Мудрейшие бились над ее загадкой, тем, что именно, как, почему и когда произойдет а также, можно ли предотвратить катастрофу. Величайшие из ежедневно отдавали по капле своей жизни, чтобы помочь им. Но все напрасно. Океан молчал. А неведомая угроза наверняка становилась ближе и ближе, накрывая подводный мир морегов неминуемой гибельной тенью. Хотя многие считали отсутствие ответа добрым знаком. раздухи моря безмолствуют. Значит, беда еще очень далеко. Риншик Тишма, дойдя до пика сосредоточения, начала поднимать засветившиеся руки. С ее пальцев посыпались маленькие молнии. Руны, вышитые на белоснежном одеянии, заискрились. Драш Ришин понял, что медлить больше нельзя. Нужно остановить ее любой ценой. Он хотел рвануться к матери, но тут же почувствовал, что не может пошевелиться. Она все знает. Знает, зачем я сегодня пришёл. Знает. Окажись, Драш Решин в таком состоянии лет двести тому назад, будучи мальком. Он тут же начал бы яростно рваться, пытаясь сбросить магические путы, проклиная всех и вся последними словами. Но не сейчас. Его гнев уже давно побеждён и поставлен на службу всеобщему благу. В душе третьего сына Витящий, как у любого взрослого Морега, навсегда подчинив себе все лишние эмоции, властвовали лишь спокойствие и сосредоточение на главном. Однако это не мешало Драш-Решину искренне беспокоиться о судьбе матери. Сколько раз он умолял ее передать титул второй по силе из ныне живущих, своей родной сестре. Та сама выбрала этот путь, была давно к нему готова и даже прошла посвящение у старейшин. Ибо нить судьбы рвется внезапно, а у Марегов всегда должна быть великая. Но мать в ответ на все его уговоры лишь непривычно печально смотрела и молча качала головой. Служение было смыслом ее существования. От него зависели судьбы всего народа и сейчас, и в будущем и, видящая без колебаний, исполнит долг до последней капли жизненных сил. Она знала, что я пришел помешать ей, но допустила в зал. Она хочет разделить со мной свой уход. Только со мной. Сердце драж Решина стучало все сильнее. В душе поднималась давно забытая буря эмоций. Он стоял, не в силах пошевелиться, и смотрел на то, как его мать собирается совершить последний в жизни ритуал. В свои 340 лет Драш Решин уже являлся одним из сильнейших морегов. Он прекрасно владел сокрытой в его крови магией, мог в разы увеличивать ее мощь за счет призывания сил океана, был допущен старейшинами к изучению самых сложных и опасных тайн управления морями. И он видел, как источник жизненных сил матери — Милеет с каждым проведенным ею ритуалом. С каждым днём. По меркам морегов, живших в среднем по семь веков, она была молода. Её пятисотлетние ровесницы еще долго будут радоваться красоте своих лиц. Но Рингшинг Тишма увидала на глазах. Вначале, лет сто назад, полностью посидели ее длинные, когда-то тёмно-пепельные с бронзовым переливом длинные волосы. Потом разбежались лучики от уголков всегда насмешливых, но строгих глаз. Потом вся она как-то уменьшилась, высохла изнутри. Морщины полностью покрыли лицо. Пальцы стали тонкими, узловатыми, покрылись пятнами и потеряли былую гибкость. И лишь глаза, большие, бездонные, ярко-бирюзовые, как у всех морегов, Сохраняли былой блеск и ясность. Но вместе с угасанием жизненной силы, в матери росла сила магическая. И сегодня, стоя на пороге смерти, Риншик была могущественна как никогда прежде. Находясь в пяти шагах от матери, Драш Решин всем существом чувствовал исходящую от нее мощь. О, великий Творец! Вдруг очень громко и решительно воскликнула видящее, скидывая над головой уже полностью светящиеся руки. Умножь мои силы крепостью всех океанов! По ее телу пробежала дрожь, а драж Решин почти перестал дышать, пораженный тем, что услышал. Еще никто на его памяти никогда не призывал в себя силы всех девяти океанов сразу. Это была настолько необъятная мощь, что её не мог выдержать ни один Морег. Но мать сделала это. Пространство вокруг них словно наполнилось невидимыми волнами. Воздух сгустился и стал угрожающе потрескивать. Девять больших окон высокого зала внезапно разбились в дребезги, осыпав мать и сына звонким водопадом тысяч осколков. Но Морега даже не шевельнулась. Она стояла, подняв руки, и светилась уже вся с ног до головы. Сквозь пустые рамы с оглушающим воем ворвались девять разноцветных вихрей и закружились вокруг призвавшей их. Дай мне силу всех океанов! Снова крикнула Реншинг Тишма, подтверждая свое решение и навсегда отрезая путь назад. Вихри понеслись еще быстрее, воя все громче а затем внезапно сжали кольцо вокруг видящей, проникая в нее и поднимая над полом. И стало оглушительно тихо. Мать плавно опустилась и уже снова стояла с ножом и чашей напротив высящейся посреди зала вершины древней скалы. Пришедшему в себя Драш Решину отчаянно захотелось броситься к ней, подхватить на руки — ни о чем не спрашивая и не слушая никаких отговорок, немедленно унести из этого страшного места. Но вдруг он понял, что никогда не сделает так. Даже не потому, что мудрая мать, знающая его лучше него самого, связала его по рукам и ногам. В тот момент он вдруг осознал, что видящая все годы служения шла именно к этому моменту, ради него столетиями отдавала жизненные силы чтобы сейчас обрести небывалую мощь на один краткий миг, чтобы задать единственный вопрос. «О, творец! Услышь свою дочь! великий, океану ответить мне!» Крик Риншинг-Тишмы наполнил зал, и, казалось, вырвавшись из разбитых окон, разнесся по всему миру. Видящая поставила чашу на скалу. Затем провела ножом по левой ладони и, сжав ее в кулак, стряхнула на корень океана ярко-красные капли. «Когда?» Единственное слово ритуального вопроса, которое вот уже больше двух тысяч лет повторяли на этом месте видящие, упало на скалу вместе с кровью Риншик Тишме. Зал ощутимо дрогнул. Воздух наполнили разноцветные молнии. За окнами послышался далекий гул бьющего по защитному куполу сильнейшего шторма. Драж Решин почувствовал, что снова может двигаться. В тот же миг он бросился к матери. И как раз вовремя. Та сильно опустила руки, уронив чашу с водой на мраморный пол. И чуть было не упала сама. «Скоро». Едва слышно выдохнула видевшая — Подхватившему ее драж решину, Не пройдет и двух лун. Она слабо улыбалась, лицо светилось небывалым счастьем и умиротворением. Но уже через миг оно изменилось и стало серьезным. Слушай меня, сын! Тихо, но строго произнесла Риншик Тишма, глядя ему прямо в глаза, когда Драшри Шин сел на пол, бережно удерживая мать на руках. Все, что мы создали здесь, под водой, скоро исчезнет. Не пройдет и двух лун, как взорвутся спящие над нашими городами вулканы. Их огонь уничтожит все. Ты и твоя жена должны возглавить совет кланов и вывести всех до одного морегов на сушу. Бросьте все, кроме книг. В новом мире они вам понадобятся, чтобы сохранить и приумножить знания предков. Замерший Драш Ришин внимал каждому слову умирающей матери. Он видел, что она умирает. Лежавшее на его руках маленькое сморщенное тело величайший из морек понемногу переставало светиться, и вместе с магическим светом из него уходила жизнь. «На земле веди всех в Браско!» Продолжила выдыхать слово за словом видящее. Его народ свято почитает Творца со времен Рейны Авролики. Они смогут понять и принять вас. Не стремитесь родниться с правителями. Живите у моря, как бедняки. Океан даст вам все, что будет нужно. Она помолчала, собираясь силами. Затем пронзила Драшрешина взглядом, и заговорила очень четко. «Но это не главное, сын. Земля примет вас, но на ней сейчас полыхает огонь. Древнее зло, пришедшее из другого мира. Драконы?» «Да, сын. Мудрейшие оказались правы в своих толкованиях. Вам все же придется сражаться с драконами. И вы не сразу, но победите. Усмирите огонь». «Станете хранителями земли, но земля иссушит воду до последней капли!» Каким-то чужим голосом произнёс Драш Ришин самое страшное. «Да, сын мой, толкователи и тут оказались правы. Наш народ не сможет жить на суше вечно, а построить города под водой вы уже будете не в силах». И рано или поздно родится он. Последний под луной воин-морек. Последняя капля. Последний малек. И тогда огонь вернется. Да. Драконы вернутся, чтобы сжечь каплю и поработить землю уже навечно. Ибо тогда не останется силы, способная противостоять им. Драж решин. Несмотря на все свое самообладание, почувствовал приступ глубочайшего отчаяния. Мореги обречены. Даже бегство на сушу в конце концов обернется только смертью. Драконы, древнейшие существа из другого мира, пользуясь своей мощной магией, властвуют на Земле веками. Сейчас силами всех взрослых морегов их можно попробовать победить. Но если останется только последний малек, что сможет сделать не владеющий магией юнец-одиночка? Что с тобой, Рашри? Мать, как всегда, прочла все на его лице, но от чего то ее голос вдруг смягчился, а лицо озарила ласковая улыбка. Совсем как в далеком детстве? Мы обречены. Кое-как выдавил Драш Все бессмысленно. Может, не говорить никому о новом пророчестве? Оставить все как есть? Дать морегам погибнуть в своих домах от взрыва вулканов, не ведая боли, потерь и разочарований? все равно надежды на будущее нет. «Разве я так сказала, Рашри?» Мать смотрела на него необычайно нежно и тепло. «Нет, я так не сказала. Творец милостив». Он показал мне, незадолго до последней битвы земля принесет нам бесценный дар — золотую песчинку. Она придаст капли решимость бороться, и та сможет обернуться всепобеждающим штормом. Так что ступай, сын. Ступай, и выведя наш народ на сушу, она станет вам новым домом. Видевшая говорила все тише и тише. Улыбка таяла на ее лице вместе с последними отцветами магии. Вместе с последними каплями жизни. Облик матери вдруг стал расплываться в глазах Драш Решина, И он понял, что плачет. Совсем как ребенок, Или как землянин. Но тут Риншик Тишма внезапно сжала его руку и начала шептать что-то почти беззвучно. Драшри шин рывком припал ухом к ее губам и смог разобрать. «Расскажи всё сестре. Слово в слово. Теперь она ваша видящая. Она должна сохранить это знание и передать дальше. Для той, что будет хранить любовь песчинки и капельки. Только они смогут защитить всех, кто останется» дать Морегам надежду, новую жизнь на земле. Мать снова чуть сдавила его ладонь и выдохнула последние слова стоившего ей жизни толкования пророчества. — Если они смогут.